Тайна нарциссической травмы. Почему женщины одновременно притягивают и отталкивают мужчин? Мы подошли к одной из самых таинственных, сложных и не до конца изученных областей психологии. Настало время поговорить о нарциссической травме. Она часто сопутствует материнскому отвержению, хотя не каждый случай последнего формирует нарциссическое расстройство у девочек. Даже в научных источниках Нет единодушия в описании симптомов этой травмы, а Международная классификация болезней, МКБ-10, расплывчато описывает их в общем разделе «Другие специфические расстройства личности». Почему же нам так важно прикоснуться к этой теме? Потому что без понимания особенностей нарциссической травмы сложно понять мотивы поведения нашей героини. Какие характерные особенности поведения «синички» мы можем заметить в нашем сюжете. Во-первых, внутри она очень хрупкая и сомневающаяся в своей ценности, а снаружи — яркая и бровирующая неприкрытой сексуальностью. Во-вторых, ни один комплимент не может ее убедить в том, что она заслуживает любви и уважения, и она не знает, какова ее личность на самом деле. В-третьих, Она наслаждается властью над мужчинами и в моменты близости чувствует превосходство над ними. И главная причина, которая побуждает Синичку к такой модели поведения — невыносимая эмоциональная рана, которую девочка пережила в отношениях с мамой. Она не может забыть, как было больно, когда та отталкивала в самые трудные минуты, хочет избежать повторения боли, но в то же время постоянно сталкивается с тем, что ее отвергают то мужчины, то подруги, да и сама избегает близости в целях самозащиты, чтобы не допустить отвержения со стороны близких. Ты удивишься, но эти черты поведения нашей героини точно совпадают с симптомами нарциссической травмы, описанными в психологической литературе. Психологи и психотерапевты выделяют девять основных признаков, по которым можно судить, что у человека есть эта проблема. Первое. Грандиозное чувство собственной значимости на фоне внутренних сомнений. Второе. Частые фантазии о власти над другими людьми. Третье. Вера в свою невероятную уникальность, которую могут оценить только избранные. Четвертое. Потребность восхищения окружающих. Пятое. Желание принадлежать к привилегированным слоям общества. Шестое. Использование других людей в своих интересах. Седьмое. Отсутствие сопереживания и сострадания. Восьмое. Зависть к большим достижениям других людей. Девятое. Вызывающее, слишком раскрепощенное, порой даже наглое поведение. Согласись, некоторые признаки можно увидеть в поведении Синички. Мы не будем ставить никаких диагнозов нашей героине, которая за время чтения этой книги могла стать для тебя доброй подругой. Давай просто заметим, некоторые черты ее личности говорят о нарциссической травме. Обрати внимание, я не говорю, что синичка — нарцисс. Мы с тобой не можем знать этого наверняка. Да и книга не про то, как правильно поставить этот диагноз. Она о том, как преодолеть детскую боль в отношениях с мамой, стать счастливой женщиной и познать взаимную любовь. С тех пор, как практическая психология стала популярной, к теме нарциссизма возник большой интерес. Но поскольку даже в среде профессиональных психологов есть много разных объяснений этой проблемы, я хочу поделиться с тобой интересной информацией, которую сложно найти в популярной литературе. Многие считают, что нарциссизм — это самолюбование. Это не совсем так. Первым, кто заметил, что в древнегреческих мифах описаны типичные психологические проблемы, был Фрейд. И, как считают исследователи истории психологии, Фрейд, скорее всего, взял за основу литературную обработку мифа о нарциссе в «Метаморфозах» древнеримского поэта Овидия. Овидий рассказывает, что нарцисс был сыном нимфы Лириопы, который обольстил речную бог Кефис. Мальчик родился красивым, но холодным и бесчувственным. Прорицатель Тересий предсказал нимфе, что ее сын проживет долгую и счастливую жизнь, только если никогда не увидит себя в отражении. В нарцисса влюблялись многие девушки, но он с пренебрежением отвергал их. Получается, что нарциссизм — это не самолюбование, а невозможность видеть себя таким, какой есть на самом деле, неспособность сострадать и желание отвергать тех, кто ждет внимания. Люди с нарциссической травмой одновременно и нуждаются в любви, близости, признании и восхищении и не могут ни с кем по-настоящему сблизиться. Вот такая мифологическая история. Ты заметила, сколько в ней сходства с нашей героиней? Наверняка у тебя возник вопрос, чем отличается обычная травма отвержения от нарциссической. Если боль отвержения долго не заживает и повторяется, Она начинает повреждать не только какую-то часть эмоциональной сферы человека, но и всю личность в целом. А почему детские эмоциональные раны не заживают? Потому что значимые взрослые запрещают детям переживать, показывать свои чувства, называть эмоции своими именами, рассказывать с другим о том, что творится в душе. Они, сами того не осознавая, не позволяют детям встречаться со своими настоящими чувствами, потому что и сами не понимают, Что с этими сильными чувствами делать? Если говорить на языке мифологических метафор, родители запрещают детям видеть свое отражение, узнавать себя настоящих. А блокирование переживаний может привести к более тяжелым последствиям. Вот почему травма отвержения в некоторых случаях может углубляться и обретать черты нарциссизма. И всё-таки не стоит отчаиваться, начинать копаться в себе, находить у себя неприятные симптомы и ставить себе страшный диагноз. Пожалуйста, не занимайся самодиагностикой без специалиста. Давай смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом. Ведь не случайно Синичка, нежданно, негаданно, смогла довериться новому знакомому. С помощью психолога она разрешила себе чувствовать, размышлять о том, какая она на самом деле. Такая регулярная внутренняя работа помогла совершить прорыв, встретиться со своими настоящими чувствами и начать использовать новую модель поведения в отношениях. Поверь, это возможно. Мы с тобой для этого и встретились. Твой внутренний якорь. Когда женщине запрещают быть дождем, огнем и ветром, она становится камнем. Камень не плачет, не поет и не жаждет прикосновения. Лишь вернув себе свои ливни, свои грозы и свой солнечный свет, можно вновь стать живой.